Глава третья. Злой, язвительный и мстительный. Одним словом, настоящий учитель. А я бегу-бегу-бегу по гаревой дорожке. Хм. Кстати, надо будет озаботиться дорожкой вдоль забора. Все удобнее, чем по кочкам прыгать. Так, а что это мои сестренки отстают? Непорядок. Оглянувшись на бегущих следом за мной близняшек, Машу им рукой. Вот, другое дело. Сразу прыти прибавили. Но теперь я могу чуть-чуть ускориться. Еще кругов пять, и можно приступать к работе. Бежим-бежим, девочки, не отставать. Выдавая импульс за импульсом в эфире, Я тащил сестер за собой, словно на буксире. Злость у них давно прошла, и двигались барышни на чистом упрямстве, постепенно уступающим место бездумному автоматизму. То, что надо. Скорость пониже, и начали. Импульс, еще один, поймать ритм, в такт шагу. Ступня касается земли, импульс в эфире, ступня, земля, импульс. «Удар, импульс, держим темп, держим, вот, выравниваем дыхание, еще чуть-чуть, есть, все». «Они в трансе. Получилось. Ура! Ну и чем я хуже гамельнского крысолова?» «Правильно, я не хуже, я лучше. Тот придурок крыс водил, а за мной вон какие девчонки бегают. Сволочь, правда». Но это лечится Постепенно, все так же Используя эфирные импульсы Замедлил ход До шага И как по ниточке привел сестер Во двор А сколько удивления во взгляде охранника Ну да Зрелище то еще Глаза у девчонок закрыты Движения мирные Неестественно согласованные Пугающая картинка Чего уж тут Отмахнувшись от высунувшегося из окна вездехода водителя-бодигарда, веду учениц на свой мини-полигон, уже даже не подправляя импульсами скорость и направление движения. Сами за мной идут, словно загипнотизированные. Впрочем, почему словно? Это и есть своего рода гипноз. Ну, почти. Сели... Подкрепляю слова соответствующим, старательно контролируемым посылам в эфире. Усаживаюсь на земь, сложив ноги по-турецки. Есть контакт. Близняшки садятся на песок, повторяя мои движения. Так, теперь надо заставить их чуть-чуть всплыть. И можно начинать учебу. Понеслась. В чем проблема всех стихийников? Почему их способность к оперированию эфиром начинает развиваться по-настоящему, лишь когда они достигают своего потолка в управлении родной стихией? Отец Кирилла считал, что ответ на этот вопрос лежит в области чувственного восприятия одаренного. Ведь что такое стихийные техники? Это пропущенная, одаренным через себя, преобразованная его разумом и волей энергия, все того же вездесущего эфира. И первая сложность при создании эфирных техник возникает у одаренного от того, что его тело и разум, привыкшие преобразовывать энергию эфира в одну из стихий, пытаются действовать тем же путем, когда это совсем не требуется а уж когда эта привычка отягощена хоть сколько то продолжительным доступом к так называемой наследной стихии задача неизмеримо усложняется такая родовая склонность дает одаренному большую легкость в обращении со стихией или определенными техниками но взамен нарабатывает чуть ли не рефлекторное преобразование эфира в потоке силы нужной стихиальной направленности. Фух, спасибо Николаю Георгиевичу за его любовь к долгим объяснениям и наплевательское отношение к возрасту аудитории. Ничуть не сомневаюсь, что больше половины сказанного восьмилетний Кирилл, занимавшийся под присмотром родителя, Просто не понимал, но запомнил. Впрочем, есть у меня подозрение, что и лекции свои отец читал сыну именно в расчете на такое вот автоматическое запоминание. Хм. Вот подчинением тела и возобладанием воли над привычками и рефлексами мы сейчас и занимаемся. Способность к оперированию техниками у сестер перекрыта. Но это не значит, что они не могут пропускать эфир через себя. я же проконтролирую, чтобы, вбирая энергию, они выплескивали не стихийные потоки, которые будут обязательно сорваны подавителями, а все тот же эфир. В трансе проделать такой фокус куда проще, чем сходу добиться осознанного контроля над течением энергии. Отец помнится... Именно так Кирилл и учил, когда ему надоело, что тот вместо ровного потока эфира выдает то легкие порывы ветра, то облачка пара. И ведь сработало. Разум, привыкший в трансе абстрагироваться от текущей через тело энергии, в конце концов перестал пытаться сходу преобразовывать ее в стихии. Да и в моих прежних воспоминаниях транс был действенной частью, Обучение новичков. Правда, тогда у нас не было таких проблем с неосознанным преобразованием энергии. Собственно, как не было и всех этих стихийных заморочек. Но цель обучения была той же. Я старался сроднить своих учеников с прививаемыми учениями. Так и тут. «Надо?» Выдавал стихийную технику. «Нет?» И через тело течет ровный поток эфира. «Как-то так». Два часа спустя вывожу девчонок из транса. И они тут же заваливаются друг на друга. Ну, тут уж ничего странного. Вымотались они сегодня до предела. Ладно, в первый раз всегда трудно. Это я по себе помню. Да и кое-кто из моих учеников мог бы подтвердить. Из тех, у кого был дар и кому я достаточно доверял, чтобы обучать несуществующим штукам, вроде отвода глаз и прочего мракобесия. Пруд за вашими спинами, халаты на веранде. У вас есть четверть часа, чтобы привести себя в порядок. Следующее занятие в понедельник. Всего хорошего!» И пока близняшки хлопают глазами, я, стараясь держать спину прямо, поднимаюсь с песчаного покрытия площадки и, засунув руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, ухожу в дом». Запершись в доме, я доплелся до ванны. Наскоро принял душ и, не обращая никакого внимания на тарабанищах в двери сестер, кое-как перебрался в спальню и, рухнув на постель, с наслаждением зевнув, отрубился. Не только ученикам тяжело дается первый урок, с другой стороны, спать я лег совершенно довольным. Ощущение любимого дела в руках, казалось, давно и прочно забытое, потерянное навсегда еще там, вернулось с новой силой, подарив ни с чем не сравнимое чувство правильности. Такого подъема я не испытывал очень давно, фактически с тех самых пор, как меня отправили в отставку, отобрав работу и, пожалуй, самый смысл моей жизни там. Проснувшись следующим утром, отдохнувший и довольный жизнью, я принял душ и, с сожалением, покосившись на измятые брюки и посеревшую сорочку, которые вчера не успел сменить перед тренировкой, полез в шкаф за чистой одеждой. Вот, кстати, надо будет присмотреться, насколько жесткие правила в гимназии насчет формы. Черт с ним, с Френчем и сорочкой – Но вместо брюк я бы предпочел джинсы. Они все-таки куда удобнее в ежедневной носке, чем этот официоз. Да и черт его знает, не придется ли мне повторять вчерашний бег и прочие экзорсисы. Не хотелось бы, чтобы в самый неподходящий момент брюки просто треснули по шву. Приеду в школу, обязательно провентилирую этот вопрос. Сделав зарубку в памяти... И, приготовив одежду на выход, я нацепил шорты и, не обываясь, отправился на свой полигон. Пропускать утренний комплекс — последнее дело. Так что следующие полтора часа у меня ушли на тренировку и медитацию. В дом я вернулся с разыгравшимся аппетитом. Заглянул в холодильник и, обнаружив в нем все тот же одинокий пакет с брокколи, вспомнив вчерашнее шоу, отправился в чуланчик. Откинув в сторону кучу ветоши, сваленной в дальнем углу этой маленькой комнатки, я хмыкнул. Вовремя! Энергия десятка кристаллов из комплекта, купленного мною недавно в Алексеевских рядах, за сутки почти иссякла, и запитанный от кварцев воздушный пузырь еле-еле держал нужную температуру. Полюбовавшись на затейливо расписанную морозными узорами полусферу метрового диаметра, чуть искрящую в лучах света, льющегося в распахнутую дверь чулана, я осторожно отключил почти сдохшие кристаллы. И, легко хрустнув, узорчатая полусфера рассыпалась снежинками, чтобы тут же взвиться небольшим искрящимся облаком, тающим, исчезающим прямо на глазах. Красиво. Вздохнув, я вернул продукты, спрятанные мною от сестричек, в холодильник и сваргая в себе быстрый завтрак из чая с лимоном и бутербродов с сыром, помчался в школу, радуясь, что сегодня пятница и завтра выходной. Школа, школа. Лесенок миновал въезд под моментально взлетевшим вверх шлагбаумом. Охранник сегодня был другой, но... Вот что пропуск животворящий делает. Запарковав Рыжего рядом все с тем же гигантским вездеходом, принадлежащим некоему Комарову, я сложил свои мотоциклетные причиндалы в рюкзак и тут же, не сходя с места, облачился в уставной Френч. Вот теперь я готов к труду и обороне. Где этот булыжник науки? Подать сюда! «Я его грызть буду!» «Кирилл!» Я покрутил головой и, заметив шагающую в мою сторону сестру, демонстративно постучал по браслету, левому. Дескать, время-время, цигель-цигель, люлю Не, не понимает. Подхватила под руку и повлекла меня несчастного в холодные подва. А, собственно, куда это меня так вежливо тащат? Из какого перепугу? «Стоп, мило!» Влив энергию и, вцепившись ногами в асфальт, застыл на месте. «Куда ты меня так настойчиво ведешь?» «В класс!» Неожиданно зло рявкнула кузина, тряхнув локонами. «Хм, понятно, но я как бы и сам прекрасно могу дойти». Пожав плечами, я позволил сестре сдернуть себя с места и, перехватив инициативу, решительно двинулся вперед. «В чем дело, Мила?» «Ну, а как ты догадался, что это я?» Не Невпопад ответила кузина. «Это что? Она таким образом пытается тему перевести?» «Слишком серьезная. У Линки такого умного выражения лица сроду не было», вздохнув, пояснил я, не забывая поглядывать по сторонам. «И чем больше глядел, тем больше мне не нравилось происходящее». На нас пялились, не смотрели, нет, именно пялились, провожая взглядами, пока мы шли через фойе, по коридорам, поднимались по лестницам. И эфир бурлил эмоциями, разными. Но чаще всего проскальзывало удивление, непонимание и неприязнь. «Хм, мило, а что здесь происходит?» «Ничего», — сестра отвела взгляд. «Ну-ну». — Ладно, сам разберусь, — пробурчал я. А когда мы остановились у входа в мой класс, кузина и вовсе вогнала меня в ступор. Отпустив руку, она нервно улыбнулась, клюнула в щеку и, растрепав мою и без того пребывающую в хаосе прическу, проворковала что-то по поводу удачного дня и хорошей учебы, после чего развернулась и поплыла куда-то по своим старшеклассным делам. И что это было? Постаравшись сохранить невозмутимое выражение лица, я кинул беглым взглядом заполненный учащимися коридор и, вздохнув себе под нос, охренеть не встать, направился в класс. Правда, для этого мне пришлось отодвинуть стоящего в дверном проеме Бестужева, «Хороший ход», — с самым задумчивым выражением лица проговорил Леонид, и тут же, встрепенувшись, кивнул. «Привет, Кирилл!» «Здорово!» Я пожал Бестужеву руку и, окинув его настороженным взглядом, спросил. «Тебе что-то известно об этом?» «Хм... Скажем так, у меня есть предположения, но они подождут до большой перемены». А пока взгляни на список факультативов. Я тут пробежался по ребятам, набрал кое-какие варианты, но есть затыки. Что-то не подходит для внеклассной работы, кое-что слишком специфично и не встретит понимания у учителей. В общем, глянь. Может, что присоветуешь? Ой, мать! Посадил себе на шею энтузиаста. Мило, шатаясь, подхватила падающую от усталости сестру под руку и, стараясь не обращать внимания на шум в голове, двинулась в указанную этим чудовищем сторону. Шум в голове? А эта линка что-то бормочет. Мило попыталась прислушаться, но мозг совершенно отказывался расшифровывать издаваемые ею звуки. Добравшись до пруда... Сестры кое-как стянули с себя запыленную, покрытую грязными разводами одежду и, не сговариваясь, дружно рухнули в теплую воду. Прудик оказался невелик, но на то, чтобы сестры смогли с комфортом устроиться в воде, места хватило. Постепенно головная боль ушла, а тело перестало стонать от усталости. Почти. Мила открыла глаза, и тут же зажмурилась от полоснувшего по ним солнечного луча. — О, проснулась! — слабым, но уверенным тоном проговорила Линка и окатила сестру водой. — Выбирайся давай, пойдем этого гипносизера хреново пинать. — Пинать? — вновь открывая глаза, отозвалась Мила, и, выбравшись на тиковый бортик пруда, не вставая на ноги, окинула сестру изучающим взглядом. «Да, мы его сейчас отпинаем. Ты на себя посмотри. Бледная, дрожишь, и тушь потекла. Чем ты его пинать собралась? Грудью? Так не выйдет. Упругая, пружинить будет». «Милка, ты чего?» Лина присела на корточки, рядом с валяющейся на бортике сестрой, и, обеспокоенно заглянув ей в глаза, попыталась пощупать лоб, схлопотала по рукам и надулась. «Шестнадцать лет, милка!» — нахмурившись, проговорила та, даже не делая попыток подняться на ноги. «А ты дура! Не поняла еще? Это он после медблока с катушек съехал. Не знаю, откуда у него эти умения. Но он же сейчас хоть тебя, хоть меня, хоть Лешку на тот свет отправить может. Гипнотизер!» Представь, что он вот так вот тебя загипнотизирует, и под ближайший грузовик шагнуть уговорит или с крыши сигануть. — Ну уж, это вряд ли, — неуверенно покачала головой Лина. — У меня же голова на плечах имеется. — Ага, что же ты тогда за ним, как хвостик, сегодня бегала? Или понравилось? — фыркнула Мила. — Нет? Ну так надо было головой воспользоваться и остановиться. Хотела, не получалось? «Вот и у меня то же самое, а ты пинать!» «Слушай, так может это дядькины знания у него? Ну, чего ну?» Кое-как, вставая на ноги и накинув на плечи протянутый сестрой халат, проворчала Мила. Отец говорил, что дядька Николай в эфирных техниках разбирался не хуже, чем дед в огне и тверде и специализировался на менталистике, Ну, там, внушение, гипноз. Голос Лины постепенно затих. «Хочешь сказать, что он своему сыну в голову залез и вот это вот все заложил?» Бред, — помотала головой Мила, но, подумав, хмыкнула. «Хотя про дядьку я много всякого слышала». «Ну да», — обрадовалась Лина. «А еще отец с Санычем теперь довольные ходят» словно дед обещал еще лет двести прожить, и их отдел отстранил. — А это здесь при чем? — удивилась Мила. — Так ведь они в таком состоянии пребывают с тех пор, как Кирилл эмансипировался и подписал договор о нашем обучении, безэмоциональным тоном договорила Мила за сестру, и встрепенулась. — Ой, как мне это не нравится! Ой, не нравится! Надо потолковать с... -с Ним. «С ума сошла!» — опешила Лина. «Это же Кирилл!» «Вот именно! Внук главы рода Громовых, наш брат. Двоюродный, но брат!» — резко махнула рукой Мила. «И вокруг него идет какая-то нездоровая суета!» «Да какое тебе до этого дело, а?» — взбеленилась Лина. «Пусть он хоть сдохнет, уродец мелкий! Мало тебе сегодняшнего опыта! Хочешь, чтобы он и дальше из тебя куклу делал!» «Прав, Кирилл. Ты дура!» Выслушав гневную Филиппику сестры, заключила Мила. «Скажи мне, Малина Федоровна, чем она отличается от нас? Ну, кроме Пола, разумеется. Он такой же внук Боярина Громова, как ты и я. Где гарантия, что завтра такая же возня не начнется вокруг нас или вокруг Алексея?» «Отец не позволит», — фыркнула Лина. «И вся разница», — тихо заметила Мила, — и, задумавшись на секунду, договорила вовсе почти не слышно. «Вот интересно, а если бы дядя Коля был жив, он бы такое позволил?» Они молча переглянулись, но Лина почти тут же отвела взгляд. Мила вздохнула и, не дожидаясь сестры, пошла к дому Кирилла. Да только на стук ей никто не ответил. А я Инки в школе намекнула, что Кирилла изгнали, призналась Лина, когда их машина уже миновала садовое кольцо. Мила смерила сестру изумленным взглядом и, хлопнув себя ладонью по лицу, тихо застонала. Сопоставляю два момента, а именно сообщение Бестужева о гуляющих по школе слухах насчет моего изгнания и поведения Милы что получается в итоге правильно кузина пыталась показать всем и вся в гимназии что слухи беспочвенны но есть один нюанс где вторая близняшка нету почему вопрос какая сволочь назвис в смысле насвистела больше не стоит лина заработала пару-тройку Десятков дополнительных кругов вдоль забора моей маленькой усадьбы и отдых в медблоке. Я побарабанил пальцами по краю парты, но решил оставить разбирательство до окончания учебного дня. Уроки закончатся, тогда и пойду искать эту сестренку. А сейчас надо заняться школьными делами. Особенно тем, что успел наворотить этот реактивный Бестужев. Парень так рьяно взялся за восстановление своего реноме, что, в общем, лучше его проконтролировать. Он, конечно, не тот дурак, что лоб в молитве расшибет, но дров наломать может запросто. Уж больно импульсивен. Леонид, давай вернемся к нашим баранам. Уточни у ребят из тех, кто определился с внеклассными занятиями, Что им нужно для начала? Сколько места займет это что-то? И скинь мне результат на браслет. После уроков пойду в администрацию, повожу жалом насчет помещений. Сделаешь? Я поднял взгляд на сосредоточенно бьющего по невидимой для меня клавиатуре Бестужева, и тот на миг, оторвавшись от ввода какого-то текста, кивнул, но тут же нахмурился. «Хорошо, но... А остальные...» У нас еще шесть человек не определились. Не вопрос. Гимназия большая. Думаю, и для них место найдется. А сейчас нам нужно просто засветиться. Так даже лучше будет. Одно дело, если мы притащим список сразу на весь класс. Учителя не идиоты. Точно насторожатся. И другое дело, если мы проведем нашу тихую диверсию, так сказать, по частям. «Не понимаю, чего в этом такого?» — пожал плечами Леонид. И шум в классе как-то резко стих. Ушки греют однокашники. «Ну сам посуди, лень. Вот организует гимназия выездное мероприятие и в приказном порядке назначает крайних. Из кого будут выбирать?» хм. «Именно. В первую очередь на карандаш попадут не занятые в общественно-полезной деятельности ученики. А у нас уже все расписано. Кстати, есть в классе любители лицедейства?» Ученики переглянулись, пожимая плечами и качая головами. «Разве...» «А что это наше брюнетистое чудо с большими наивными глазами так зарделось?» «Мария Света Анатольевна!» «Госпожа Вербицкая! Вы меня слышите?» Да выпрямив спину и вызывающе глянув на меня, проговорила та. «Угадал. Точно угадал. Поздравляю, господа! Отвертеться от участия в устраиваемых гимназии театральных постановках кому-то из нас не удастся. Мария Анатольевна с радостью поможет всему несчастному на пути Мельпомена, дабы не ударил сей сын или дочь народа своего лицом в... «Это он сейчас о чем?" Во второй раз слышу этот голос, и опять не успел засечь его владельца. «Перевожу на русский», — вдруг поднявшись со своего места, звонко заявила Мария. «Если попадетесь под гребенку нашей театральной студии, обращайтесь ко мне. Помогу и научу. Хоть столбами на сцене выглядеть не будете». «А с чего вообще такое беспокойство о театральной студии?» — спросил один из учеников. На экране браслета тут же выскочило короткое сообщение от Леонида Осип Рязанов из боярских детей рода Смолинах. Первый из младшего поколения рода учится в нашей гимназии. Понятно. «Осип, а ты читал информацию о гимназии в паутинке?» Оторвав взгляд от экрана, поинтересовался я. «Неужели есть кто-то, кто не знает, что в этой школе лицедейство чуть ли не профильный предмет?» Да 90% дипломатов заканчивали именно нашу гимназию. Ну, Мария Анатольевна, просветите господина Рязанова о том, куда именно он пришел учиться. С удовольствием, Кирилл Николаевич. Девушка сверкнула белозубой улыбкой и, повернувшись к Осипу, заговорила вроде бы для него одного, но так, чтобы любой в классе мог слушать, даже не выдавая своего интереса. «Наша гимназия по праву считается одной из лучших в столице».